над их головой не причинив им вреда. Не было ли у нас оснований предполагать то же и в отношении покойного епископа Орлеанского Сьерраде Морвелье? Среди тех, кто доблестно занимается этим делом и ныне, я знаю людей, чье поведение настолько безупречно и благородно, что они должны устоять на ногах, Какие бы бедствия и превратности не обрушило на нас небо, я считаю, что лишь королям пристало разпаляться гневом на королей и потешаясь над теми умниками, которые из готовности устремляются в столь неравную борьбу. За с государем не затевают личной ссоры, когда открыто и смело идут против него ради своей чести, и в соответствии со своим долгом. Если он не любит подобного человека, он поступает лучше, он уважает его. И в особенности отстаивание законов и защита установившегося порядка содержит в себе нечто такое, что побуждает даже посягающих на него в своих целях извинять или не чтить его защитников. но не следует называть долгом, а мы это постоянно делаем, а внутреннюю досаду и недовольство, порождаемой корыстью и страстями личного свойства. Как нельзя называть смелостью предательское и злобное поведение. Такие люди зовут рвением свои склонности к злобе и насилию. Несознание правоты своего дела движет имя, а корысть. Они разжигают войну не потому, что она справедлива, но потому, что это война. Ничто не мешает поддерживать хорошие отношения с теми, кто враждует между собой, и вести себя при этом вполне порядочно. Выказывайте к тому и другому дружеское расположение. пусть не совсем одинаковая, ибо оно допускает различную меру и уж во всяком случае достаточно сдержанная и не влекущая вас в одну сторону так сильно, чтобы она могла располагать вами по своему усмотрению. И еще. Довольствуйтесь скромной мерой их благосклонности и, оказавшись в мутной воде, Не наравите ловить в ней рыбку. Другой способ, а именно предлагать всего себя и тому, и другому. Стот же неразумен, сколь и бессовестен. Уверен ли тот, кому вы предаёте другого, а равному образом благоволящего к вам, что вы не проделаете в свою очередь того же самого с ним? Он считает вас дурным человеком, и пока слушает ваши речи, использует вас в своих видах и с помощью вашей обещественности обделывает свои дела. Ибо дуличные люди полезны тем, что они могут дать, но надо стараться при этом, чтобы сами они получили как можно меньше. Не я не говорю одному того, чего не мог бы в своё время сказать и другому лишь слегка изменив ударение и я сообщаю ему вещи либо несущественные либо общеизвестные либо такие которые могут пойти на пользу обоим нет такой выгоды ради которой я позволил бы себе обманывать их доверенное моему молчанию я свято храню про себя Но на хранение я беру лишь самую малость. Ведь беречь тайны государя, которые тебе ни к чему, да — докучное и тяжелое бремя. Я охотно иду на то, чтобы они доверяли мне только немногое, но безоговорочно верили всему, что бы я им не принес. Я всегда знал больше, чем мне хотелось. Откровенная речь — подобное виною любви вызывает